Глава 32. Я прохожу в роскошно убранный зал и тут же обнаруживаю, что все участницы отбора на месте. Даже жюри в полном составе устроилась за столом, установленным на небольшом возвышении. Естественно, все взгляды устремляются на меня, и я приседаю в скромном реверансе. «Мисс Мария Даль», — провозглашает церемоний мистер. Видимо, камеристка перевела стрелки на часах, чтобы я опоздала. И будь я прежней лохматой Мари, мое одиночное появление, безусловно, вызвало бы комический эффект, но происходит обратное. Хорошо вижу свое отражение в многочисленных зеркалах умеренный естественный макияж, пышные локоны, поднятые наверх, легкое пепельно-розовое платье, что так выгодно подчеркивает длинные ноги и соблазнительные формы. Члены жюри удивленно шепчутся, но на надменных лицах проскальзывают улыбки. Не желая долго оставаться в центре всеобщего внимания, взмахиваю веером и отхожу в правую часть зала, где стоят невесты. Девушки выстроились в рядок, но на самом видном месте застыла Клэр Руш. Что же, она постаралась на славу. Белоснежное матовое лицо чуть ли не светится, шикарные каштановые волосы, вплетены золотые ленты. Она стреляет в меня ненавидящим и одновременно пораженным взглядом, конечно же отмечая мой прелестный образ. Да, Клэр выглядит великолепно, но почему-то не может затмить меня. Возможно, дело в том, что внутренняя драконица помогает мне двигаться плавно и чувственно. Моя кожа светится, словно изнутри. И я чуть опускаю веки, принимая отчужденный и равнодушный вид. Что вы себе позволяете, мисс Идаль? Сбоку раздается шипение, и я, повернув голову, вижу леди Руш. Она, как всегда, изысканно и дорого одета, но искаженный злобой рот ее не красит. А что такого я себе позволила? Тихо спрашиваю. «Не сомневаюсь, леди Руш бесит, что я встала среди высокородных, но прогнать меня она не смеет. Между тем Клэр нервно кусает губы, сегодня идеально пухлая. Подозревая, что Эдриан все таки заметил ее обман. Отсюда и проверка косметики, и внезапные изменения в программе отбора. Леди Руш нечего ответить по существу, и она цедит. «Вы опоздали». А затем она разворачивается к жюри, в миг поменяв раздраженное выражение лица на радостное. Мы собрали девушек со всего Дургара. Аристократки из человеческих родов, девушки из рабочих и крестьянских семей, на которых держится империя. Тут она посылает улыбку участницам, испуганно замершим в конце ряда. И, безусловно, приглашенные невесты из Барнея, из Трипаша. Мне очень интересно посмотреть на новеньких. О, да, они достойные соперницы, настоящие королевы, рядом с которыми Клэр теряется и знает это. Вон как подергивается ее рука. Но леди Руж кидает на дочку уничтожающие взгляды, чтобы не выкинула что-нибудь, как она любит. Я было расслабляюсь, но в следующий миг вздрагиваю от звука фанфар. Чертов пафосный церемониал! нельзя потише и поскромнее». «Улыбнулись», — командует леди Руш. И все невесты синхронно сверкают белоснежными зубами. «У меня немного сводит челюсть. Так раздражает эта дурацкая ситуация. Но я вместе со всеми смотрю наверх. На балконе появляется Эдриан Шейн Рашборн, мой муж. Поскрипываю зубами от лицемерия аристократического общества» прекрасно знающего, что мерзавец-владыка женат, и даже наистинный. «Девы!» — леди Руш взмахивает руками, как дирижёр перед оркестром. Ее голос кажется магически усилен. «Будьте милыми. Не пытайтесь спорить с его императорским величеством. Не стоит демонстрировать чрезмерный ум и тяжёлый характер. Женщина должна быть украшением или источником» которому утомленный государственными делами владыка сможет припасть для отдохновения у меня от кошмарной речи непроизвольно расширяются глаза и я взмахиваю веером чтобы незаметно сделать несколько снимков утомленного владыки ох дракон смотрит прямо на меня мы сталкиваемся взглядами и мир словно замирает на несколько секунд ощущая как волнение вздымается грудь Потому что он никогда раньше не смотрел на меня так откровенно. Эдриан окаменел на месте, и лишь глаза сузившимися драконьими зрачками горят мрачным светом. Я вздергиваю подбородок. Удивлен, супруг. Не ожидал, что Мария даль может выглядеть настолько соблазнительно. Даже отсюда вижу, как трепещут его ноздри, пока он жадно раздевает меня глазами. Опускаю голову и отворачиваюсь. «Ваше Величество!» — леди Руш приседает в реверансе. «Девушки желают представиться вам. Позже они продемонстрируют музыкальные таланты». Эдриан морщится в ответ на ее слова. А я буквально кожей ощущаю его жаркие взгляды, скользящие по груди, по бокам, забирающиеся под юбку. Кажется, Эдриан сам только что продемонстрировал редкий талант, которому даже приличного названия не подобрать. «Это та самая идаль с фермы». Клэр скромно тычет в меня пальчиком и улыбается иноземным драконицам. Но они лишь обливают ее презрением. «А вы тоже участвуете?» Надменно интересуется у Клэр высокая брюнетка в хрустальной диадеме. «Какая смелость для человеческой девушки!» Улыбка сползает с лица Клэр, а леди Руж зеленеет. Еще бы, они тщательно спланировали отбор, окружили себя слабыми кандидатками, а внезапно все пошло наперекосяк. Приезжие девушки отворачиваются от Клэр и немного обосабливаются, но неожиданно с интересом поглядывают на меня. Я вижу у них сильные магические потоки и предполагаю, что отбор может пойти самым, непредсказуемым образом. «Какая наглость!» — шепчет леди Руж громко, чтобы точно все услышали. «Приехали из провинции». «Я совсем иначе представляла столицу», — перебивает ее все та же брюнетка. «Где драконы?» «Да, наверху». Вторая породистая драконица с рыжей копной слегка щипает подругу за плечо. На балконе появляются генералы императора. Тут шарсо, Грехом, турбиш. Деймон маячит на заднем плане. Ха! И лорд Руш затесался среди драконов. Я холодно усмехаюсь, пока мы дефилируем по залу, обходя его центр по периметру. Видимо, чтобы император мог получше заценить товар. Рр! Ужасно злюсь. Никогда в жизни не бывало в столь дурацком положении. «Улыбаемся!» — доносится окрик леди Руш, и я растягиваю губы в голливудской улыбке. Впрочем, у меня есть причины быть довольной. Я засняла унижение Клэр. ее оплёванный вид, язвительное замечание драконец, зеленое лицо леди Руш. Поднимаю глаза и замечаю злобный взгляд генерала Руша. Он смотрит прямо на меня и хмурится. Не понимает, почему огородное пугало вдруг похорошело. Я тебя уничтожу, думаю про себя и продолжаю улыбаться. Муженек поправляет стоячий воротник мундира, но мне не нравится, что он так раскалился. Нужно стать незаметнее. Я тихо перемещаюсь за спины высоких драконец, чтобы не мелькать лишний раз. И тут меня больно тыкают в бок. Вспомнила свое место, безродное чучело. Признайся, откуда взяла деньги на иллюзии? Это Клэр шипит мне в ухо. Просто увлажнила кожу, пожимая плечами. А еще нанесла маску на волосы. Растираешь подорожник с водой, чтобы получилась кашка. И я со всей силы ударяю Клэр по руке, которая тянется щипаться. Ты издеваешься? Я разоблачу тебя перед Эдрианом но я быстро меняю ряд, укрывая за спиной очередной рослой драконицы. Церемонимейстер зачитывает наши имена, пока мы кружим цветными бабочками. Как только произносится имя, девушка отделяется от толпы невест и приседает перед балконом в реверансе. До чего же унизительно. Мария Даль!» Я кланяюсь, злорадно вспоминая, как заехала по породистой монарше физиономии поднимая глаза и в них нет даже намека на покорность вскоре сердцебиение приходит в норму я просто работаю собирая материал для очередной статьи первый конкурс визгливый голос церемонимейстера заставляет поморщиться но я уже все обдумала петь я не стану есть идея получше но зато клэр живо выпархивает вперед и несется к сцене Куда? шипит леди Руж. Но дочка не слушает. Она торопится. К тому же возбуждена и напугана тем, что победа выскальзывает из ее цепких ручек. Владыка смотрит куда угодно, но не на нее. Эдриан кладет большие ладони на парапет балкона. Посвященным на переносится бровям видно, как невыносима ему вся эта возня. На сцене, освещенной яркими магическими кристаллами, уже собрался оркестр, и Клэр садится возле арфы. Она в этот момент похожа на лесную нимфу или фею. Очень красиво, конечно. Затаивает дыхание в ожидании первых трелей, а Клэр трогает пальцами струны и начинает петь. Весьма недурно. У нее чарующий голос, идеальный слух, и тембр такой оригинальный. Надо же! Разочаровываюсь, заметив, что Эдриан заинтересованно смотрит на нее, Хотя, постойте-ка. Конечно, глупышка Клэр поднимает глаза на венценосного любовника и краснеет, ненадолго сбиваясь. Но голос продолжает плавно литься. Да эта змея поет под фанеру. Но как ее разоблачить?